Мне начинает казаться, сказал Мильтиар, что эти дома оставляют специально для нас. Вокруг звучали голоса леса они уже стали привычными, но очаровывали, как и в первый день. Тихие, неумолчные шелест листвы, пение птиц, шорохи в подлеске. Среди зелени вспыхивали солнечные искры, земля пружинила, отвечала на каждый шаг а в воздухе плыли тысячи запахов, глубоких и чистых. Все это было таким незнакомым и таким правильным. Каждый вдох говорил, вот каким должен быть мир. Я огляделась, пытаясь найти следы исчезнувшей деревни. Но повсюду высился лес. Ветви сплетались, солнечные лучи золотили стволы. Как же здесь сохранился одинокий дом? Деревья обступили его, склонились над крышей, мох скрыл одну из стен, Бьюно коплел крыльцо. Обычное деревенское жилище, возле Джаля я видела немало таких. Теперь казалось тусклым и серым. В нем не было жизни, пропитавшей все вокруг. «Наверное», — сказала я. «Иначе бы давно разрушился». «Надеюсь, все же не для нас». Мельтиард тряхнул головой. Его волосы казались еще чернее в солнечном свете. «Это было бы унизительно». Он поднялся по ступеням крыльца. Они наполовину тонули в траве и распахнул дверь. Она заскрипела протяжно и тихо, и меня коснулся запах сырости, усталости и тишины. Случайное пристанище, уже которое по счету на нашем пути. Напоминание о том времени, когда мир томился во власти захватчиков. Мильтиар прав, это унизительно. Я перешагнула порог и закрыла глаза, попыталась представить, что я среди стен, пронизанных магией, созданных силой нашего народа. Лес дышал у меня за спиной, звенели птичьи трели. Сейчас что-нибудь строят? спросила я, не открывая глаз. Где живут люди? Должны построить поселение как в роще. Голос Мильтьяра звучал приглушенно, доносился из глубины дома. Она была прообразом обновленного мира. Ты видела рощу? «У пророков», — ответила я. Рассказы про рощу я слышала с детства, но в зеркале прорицателя увидела ее лишь незадолго до войны. Путаница тропок среди сосен, ручей, деревянные домики, плетенные амулеты у дверей, пучки целебных трав, подвешенные к стропилам. Сколько теперь таких поселений? Должно быть, они разбросаны по всему миру. Рано или поздно мы выйдем к светлым домам и петляющим тропам. Если там будут предвестники мельтиара, мы уйдем. А если нет, задержимся ненадолго. Я распрошу про Коула и Кори, кто-то должен знать. Я напишу письмо и попрошу передать. Хотя бы строчки на бумаге доберутся до них, и, может быть, что-то изменится. Я шагнула вперед и открыла глаза. Пора посмотреть, что за пристанище оставил нам лес. Это стало уже привычным. В каждом брошенном жилище я находила свечу или лампу. Зажигала огонь и обходила комнаты, поднималась на чердак и спускалась в подпол. Полки в кладовых везде были почти пусты, но мне удавалось найти что-нибудь, не успевшее прокиснуть или покрыться плесенью. Нам нужна была еда. «И огонь и вода всегда со мной», — сказал Мильтяр в начале пути. Темнота струилась по земле, оставляя на ней изморозь. Взлетала, ледяные кристаллы сверкали в ней, таяли превращались в теплые струи воды, текли по моим волосам, змеились по коже. Я смеялась и подставляла ладони, не могла отличить, где кончается вода и начинается темнота. Их потоки были неразделимы, омывали меня. У нас была вода и тепло, но еду приходилось искать. Голод был новым чувством. Когда в городе мне хотелось есть, проснувшись утром или вернувшись с тренировки вечером, я шла в столовую. Не выбирая, брала со стеллажа коробку с едой и садилась за стол. В детстве меня часто ругали, что я не доедаю. Говорили, что же ты, нам же каждый кусочек пищи достается с таким трудом. Поэтому, став постарше, я всегда старалась опустошить коробку или отдать тому, кто доест. В армейской столовой в Иджале можно было не подчищать тарелку, никто не ругался. Наверное, обедки отдавали собакам, я никогда не спрашивала. И там в Иджале, почти никогда и не хотелось есть. Слишком много сил уходило на то, чтобы быть девочкой из штаба, печатающей документы и бегающей с поручениями. Враги должны были верить каждому моему слову, каждому жесту и взгляду. Настоящее я исчезала, пряталась в глубине сердца, и от этого оно билось быстрее, заглушало все остальные чувства. Теперь я узнала, что настоящий голод похож на боль. Он вспыхивал внезапно, вспарывал желудок и пропадал. Я забывала о нем на несколько часов но помнила, что нужно есть, а значит, нужно искать еду. В этом доме я нашла капусту. Она притаилась в подвале, огонь свечи дрожал, превращая лопаты и грабли в тени чудовища. Я не сразу разглядела высокий мешок у стены. Вытащила один качан, такой огромный, что удержать было трудно, и вместе с ним поднялась наверх. В очаге горел огонь, искры рассыпались по каменной кладке. Тень от чугунной решетки падала на пол. Теплые отблески качались на стенах. Только теперь я заметила, что скамьи покрыты шкурами, на столе стоят деревянные чашки. До ближайшего города отсюда было, наверное, несколько дней пути, и королевская дорога проходила в стороне. Жителей таких деревень в Эджале называли дикарями. — Ты знаешь, что с этим делать? — спросил мильтиар. Его шаги были тихими, он разулся, и ступал босиком. Я взглянула на его следы на пыльном полу и улыбнулась. — Это же капуста! — сказала я. Ее можно вообще не готовить. «Но порезать нужно», — возразил Мельтиар. «Она всегда была кусочками. Я не выдержала, засмеялась. Он дотронулся до моего плеча, проходя мимо, прикосновение горячее и яркое, вспышка веселья. Ему было легко сейчас, он ни о чем не думал, и поэтому я не могла перестать смеяться». Мельтиар вернулся с широким ножом и доской, исеченной сотнями ударов. Сел за стол, подкатил к себе качан и разрубил пополам. Все еще улыбаясь, я опустилась на скамью напротив, провела руками по лежащей на ней шкуре. Серый мех был пушистым и мягким, пальцы тонули в нем. Я сидела и смотрела, как взлетает и опускается нож, как капуста рассыпается по доске и столу. — Ты вообще умеешь готовить? — спросил Мельтиар. — Лапшу, — ответила я. Он поймал мой взгляд, и я добавила. — Готовую, могу сварить. В Эджале у меня был свой дом, и мне приходилось покупать еду, чтобы не выделяться. В лавке напротив продавалась лапша, хрустящие полоски теста в холщевых мешочках. Хозяйка отчитывала меня за то, что я не делаю лапшу сама. «Сварите мужчина, может!» — так она говорила. Ее лавка сгорела в первые часы войны, как и вся наша улица. «А ты умеешь?» — спросила я у Мильтиара. Не переставая рубить капусту, он усмехнулся, покачал головой. «Конечно, нет. Даже посуду никогда не мыл». Я снова рассмеялась, и мысль Мельтяра ворвалась в мою душу. Вспыхнула черными и алыми искрами веселья. «Не веришь?» «Верю, верю». Мельтяр воткнул нож в доску, посмотрел на меня. В его глазах уже не было смеха, взгляд стал внимательным и долгим. «Почему ты всегда отвечаешь мне вслух?» — спросил он. «Я недостоин?» Я успела подумать, что он шутит, но он потянулся через стол, поймал мою руку. Он был серьезен, он хотел знать. «У меня не получится», — сказала я. Я только старше могла мысленно говорить, и то теперь Мильтяр прервал меня. «Получится». Его взгляд был темным, а слова звучали так решительно, что я поняла, бесполезно возражать. «Ты мой предвестник. Когда я говорю, ты меня слышишь, а значит, можешь ответить». — Попробуй, скажи мне что-нибудь. Он крепче сжал мою ладонь. Я чувствовала биение его пульса, его силу и уверенность. Он знал, без тени сомнения, что у меня все получится. Глядя ему в глаза, я попыталась позвать его, как всегда, звала Тарси. Но слова и звуки не слушались, даже его имя не превращалось в мысль. Оно стало таким нестерпимо горячим. Пылало, как звезда, заслоняло небо. Все мои мысли превратились в багряный свет ни призыва, ни звука, лишь пламя войны, и рванулись к нему. «Да», — ответил он, — «я с тобой».